В отличие от роскоши и изящества жилища Адриены де Кардавири, дом княгини Сен-Дизье поражал своей мрачностью, чернотой и монастырской суровостью. В последние годы империи и в начале реставрации красавица-княгиня была самой модной женщиной в Париже. Ее муж князь де Сен-Дизье, брат графа Ренепона, герцога де Кардавилля, отца Адриенны, ни разу, во всю свою жизнь не показал виду, что он подозревает жену в любовных похождениях. Но этого для нее было мало. Она решила добавить остроты и терпкости, соединив с любовью политические интриги. Ей пришло на ум дерзкое, его во многом роковое решение — вступить в борьбу с Наполеоном. Попытаться подложить мину под такого колосса. Это обещало, по крайней мере, достаточно много сильных ощущений для самого требовательного характера. Она завела деятельнейшую тайную переписку с многочисленными влиятельными личностями за границей, известными своей ненавистью к императору и к Франции. Отсюда и ведет начало ее знакомства с маркизом де Гриньи, тем самым таинственным хозяином господина Родена, бывшим тогда полковником русской службы и адъютантом Уморо. Эти заговоры привели их к личной переписке и к личной связи. Но они были скорее сообщниками, чем любовниками. Их объединяло необузданное самолюбие, эгоизм, разврат и клевета. Они любили купаться в чужой крови. Княгиня, вот доклад Флорины. Сейчас просмотрю. Когда ко мне придет племянница, вы во время нашей беседы проводите к ней в павильон одного господина, который сейчас явится и спросит вас от моего имени, госпожа Гривуа.